Глава восемнадцатая Известие о случившейся в Ковене семи лун беде застало Сандера в императорской канцелярии. Собирались недолго. И туда, и обратно планировали добраться порталом. Клетка в этот раз была не нужна, поэтому никаких проблем не должно было возникнуть. Осмотр территории Ковена подтвердил самые худшие опасения Сандера. Здесь побывал черный маг. Очень сильный черный маг. Дом Мартеллы был накрыт покровом тишины. В доме всё было перевёрнуто вверх дном, и повсюду были следы борьбы, крови и чёрной магии. Сандер не сомневался: Мартелла уже мертва. Когда он высказал свои выводы Вику Ошосу, тот только тяжко вздохнул. Вик и сам это прекрасно понимал. Мартеллу я вернуть не смогу, но я обещаю, что найду виновного в её смерти, и он будет наказан. Сандер шёл с Виком по той же самой дороге ковина. по которой он прогуливался с Мартеллой в свой последний приезд в Ковин Семи Лун несколько месяцев назад. У тебя есть предположение, зачем она понадобилась чёрным магам? Да тут и думать нечего. Это всё из-за того выброса магии, который 4 месяца назад случился, ответил Вик. Кстати, ты нашёл того мага? Вик остановился и пристально посмотрел на Сандера. Тот тоже остановился и развернулся к собеседнику. Пока нет, но не теряй надежды, будничным тоном ответил тот оборотню, словно это было делом каких-то нескольких дней. Ну, видимо, Чёрный Мак его тоже ищет. Возможно, он посчитал, что Мартела что-то знала. Она знала? вскинул брови Сандер. Всё, что она знала, она тебе рассказала. Ну или то, что сочла нужным рассказать. То, что такой выброс привлечёт и охотников от чёрной магии, Сандер не сомневался. Радовало только одно: значит, чёрные маги тоже пока не нашли этого таинственного мага. Сандер планировал задержаться в Ковине на несколько дней. Нужно было прощупать местность и очистить от чёрной магии дом Мартелы. Ну и заодно разобраться с некоторыми странностями. Странности эти начались едва Сандер ступил на территорию Ковина. Сперва ему везде начал чудиться запах Вивьен. Потом несколько раз ему слышался ее голос. А один раз и вовсе показалось, что она сама прошла мимо, низко натянув на голову капюшон плаща. И походка, и манера держать голову, все было ее. Темный маг мог поклясться в этом. Он шел с Орно по неширокой дорожке Ковина к дому Мартеллы, негромко обсуждая все, что удалось выяснить за день, когда увидел ее. Девушка шла им навстречу. Что-то неуловимо знакомое было в её облике. Когда они поравнялись, ведьма быстро пробормотала какое-то приветствие и прошмыгнула мимо, спрятав лицо под низко надвинутым капюшоном. Сандера словно молния прошило. Он вернулся и догнал её. Не особо церемонясь, резко развернул к себе, стёрнул с головы ткань капюшона. Неожиданно по плечам рассыпались огненно-рыжие кудри, и на него удивлённо уставились два затягивающих омута болотного цвета. в обрамлении длинных тёмных ресниц. Довершали картину фарфорово-белая кожа с нежным румянцем на щеках, чуть вздёрнутый аккуратный носик и розовый капризный рот. Девчонка была чудо как хороша, но Сандерра, разочарованно отступил на шаг назад. Ошибся. Он был уверен, что это Вивиан. "Извини, милая", хрипло произнёс он, обознался. "Милорд что-то желает?" медово улыбнулась юная черновица. "Нет, отрезал Мак, стремительно развернулся и зашагал обратно к Арно. Девушка удивлённо замерла, глядя ему вслед, но потом торопливо натянула капюшон на голову и поспешила дальше. Сан, ты чего? Это же Агни. Глядя на удаляющуюся фигурку, удивлённо сказал Арно, когда Сандер вернулся. Помнишь, ты в прошлый раз ей вопросы задавал по поводу инициации, что-то там тебе странным показалось. Она всё глазки строила, соблазняла тебя, а ты ни с негошёл. Тогда ещё Крайтон положил на неё глаз. Потом долго про неё вспоминал, говорил: "Девка огонь. Сейчас приглянулась. Можно позвать вечерком. Хочешь? Прибежит, даже не сомневайся. Мне очень льстит твоя забота, Орно, но я сам с этим разберусь". Ну-ну. А я-то думал, ты наконец-то вспылал. "Орно!" предупреждающе рыкнул Сандер. "Ладно, ладно, я пошутил". Разместимся в ковене. Негромко говорил Сандер, обращаясь к Раксане, ведьме, ставшей приемницей главы ковена Семи Лун. Не переживай, долго не задержимся, но какое-то время придётся потерпеть. Мы в этот раз шатры не брали, слишком быстро собирались. Кто ж тебе откажет, Сандерх, хмыкнула Раксана. Да мы сами всё понимаем. У меня в доме свободен второй этаж, там одна просторная комната, вход отдельный. С улицы туда ведёт внешняя лестница, остальных разместим по другим домам. Разговор происходил вечером первого дня пребывания инквизиторов в Ковине, в доме Раксаны. За большим овальным столом в гостиной собрался весь отряд магов во главе с Сандером. Ужинали и обсуждали насущные вопросы. "А кровать у тебя на втором этаже имеется?" поинтересовался Орно. "Обижаете, милорд. Конечно. Да ещё какая. Большая кровать. Вдвоём с Сандером на неё вместитесь." Насмешливо ответила Роксана, и все сидящие за столом маги дружно рассмеялись. Арно лукаво глянул на брата. «Сандер у нас любит большие кровати. Уступаю ему. Или ты боишься ночевать один и тебе составить компанию?» «Обойдусь», – отозвался Сандер. За входной дверью послышались возня и глухое ворчание, после чего дверь отворилась и на пороге появилась старуха. Длинные седые волосы были заплетены в тонкую косицу – Тёмное лицо всё было покрыто глубокими морщинами. Ведьма была худой и сгорбленной. В руках она держала огромную плетёную корзину, из которой торчала вяленая свиная нога и здоровенная бутыль из тёмного стекла. "Благослови вас, богиня, милорды!" поклонилась она инквизиторам и тут же повернулась к хозяйке дома, которая вышла ей навстречу. "Раксанчка, нашим гостям Райна просила передать гостинцы. У неё самой ноги не ходят, меня прислала." Проходи, Герта. Раксана подошла к гостье, приняла у неё корзину. Бутыль не замедлительно перекачавала из корзины на стол. Свиная нога была отправлена на кухню в руки умелых помощниц Раксаны по хозяйству и быстро вернулась оттуда на большом круглом блюде, аппетитно розовая, с паутиной белых прожилок, порезанная тонкими ломтями и наполнила гостиную пряным ароматом вяленого мяса. Что это? Арнос любопытством кивнул на бутыль. «Настойчка! По старинному рецепту сготовлена!» Скрипучим голосом пропела ведьма. «Выпейте и спать будете, аки-младенцы! А утром сил прибавится и ум прояснится! Лучшая на всем побережье, городской глава и наместник постоянно у Райны ее берут! Нравится очень!» «Не зелья ли приворотная ты принесла нам?» Улыбаясь, уточнил Арно, беря бутыль в руки. «О-о, тяжелая!» Как ты только донесла её? та, «Да привыкшая, отмахнулась старуха, глядя на бутыль, и тут же насмешливо добавила. Тьфу, приворотное то ж скажь, красавчик. Истинное приворотное зелье воняет как коровяя лепёшка, а тут аромат тонкий, волнующий, как у девки нетронутой. Ведьма подмигнула Орно. Сон будет крепким да сладким. Светлый маг расхохотался в ответ. Сел с умом у нас своих достаточно. А вот хорошенько вы с пацанами мешало бы. Да, Сан. С этими словами Арно вытащил из бутыли пробку и потянул воздух носом у края горлышка. М-м, пахнет утопительно. Давай-ка посуду, хозяйка. Во что наливать настойку волшебную? Пробовать будем. Сандер выпил уже четыре бокала, а может и больше. После третьего он перестал считать. Хмель и правда был хорош и заборист. Он ударил в голову внезапно. Вот только что голова была ясная, а через мгновение мир поплыл. Выйду, свежим воздухом подышу, бросил он Арно, который, похоже, не услышал его, что-то бурно и разгорячённо обсуждая с Крайтаном и Бримсом. Сандер толкнул дверь плечом и вышел на крыльцо, выдохнул облачко белого пара в воздух. Свежо, пробормотал себе под нос, слегка качнувшись. постоял, вглядываясь в белеющие в темноте аккуратные домики с полисадниками, спустился по ступенькам с крыльца, прошёл мимо светящихся окон гостиной, свернул за угол, где располагалась лестница на второй этаж. Слегка пошатываясь, он поднялся по скрипучей деревянной лестнице, толкнул дверь плечом и шагнул внутрь. Комната была просторной, чистой. Большая кровать, стол, два стула, два окна напротив кровати, в которые лился ровный лунный свет. Здесь были чуть слышны голоса и смех снизу из гостиной. В комнате приятно пахло мятой и еще какой-то высушенной травой, перевязанные пучки которой были развешаны по стенам в нескольких местах. Запах успокаивал и манил в сон. Сандер сел на кровать, безжалостно подминая шелковое расшитое покрывало и начал медленно, плохо слушающимися пальцами, расстегивать камзол. Расстегнул, не снимая, откинул со спиной на кровать. Прикрыл глаза. Спать. Внезапно снаружи послышался шум и возня. Мак нехотя открыл глаза, встал, подошёл к окну. Небо было безоблачным, и полная луна хорошо освещала сверху крыши домов, палисадники, дорожки Ковина. Взгляд Сандера привлекла движущаяся между домами тень. Кто-то осторожно крался без фонаря, видимо, не желая привлекать внимание. Любопытно. Пальцы Сандера сами резво двинулись застёгивать камзол. Он вышел из комнаты, спустился по лестнице и двинулся в сторону, где увидел тень. Шёл, стараясь избегать открытых освещённых лунное пространств, чутко прислушиваясь в надежде уловить малейшее движение или звук. Было тихо. Ковин уже спал или делал вид, что спит. Сандер отошёл от дома Раксаны довольно далеко, когда неожиданно для самого себя оказался перед входом в алтарь богини-покровительницы Ковина. Он постоял, колеблясь, но потом всё-таки шагнул внутрь. Всё равно уже пришёл. На стенах зажглись факелы. Помещение было полукруглым. В центре на высоком постаменте стояла высеченная из белого камня статуя богини. Сверху над ней в потолке располагалось большое круглое окно, из которого падал лунный свет, полностью освещая статую. Сандеру показалось, что статуя богини удивлённо смотрит на него. Приветствую, божественная Он шутливо поклонился. Удивлена, что припознился. Я слышал, боги в любое время свою паству принимают, или врут. Тёмный маг подошёл чуть ближе к статуе, встал напротив неё. С этого места взгляд каменного изваяния казался уже другим, то ли насмешливым, то ли снисходительным. Он сделал ещё несколько шагов и, дойдя до границы круга света, падающего из окна на потолке, остановился. Поднял голову, Снова всматриваясь в неподвижное лицо, качнулся. Скажи мне хоть что-нибудь божественное. Укажи мне путь, который приведёт меня к цели. Статуя безмолствовала. Сандер горько усмехнулся и вздохнул. Вошёл в круг света, подошёл ближе и сел в ногах статуи, облокатившись о невысокий постамент, уперев локти в колени и закрыв лицо руками. Я схожу с ума, сказал он негромко, закрыв лицо ладонями. Она мне везде мерещится. Даже здесь, в ковене, понимаешь? Он убрал ладони от лица, оглянулся на статую. Сейчас казалось, что она лукаво улыбается ему. Ни хорда ты не понимаешь. Смеёшься? Смешно тебе. Зря. Я всё равно найду, и без твоей помощи, сам. Он поднялся и пошёл к выходу, пробубнив себе под нос: Бабы никакого толку, всё зло от баб. Уже на выходе из алтаря он споткнулся о неровный камень в полу, но успел ухватиться за стену дверного проёма, и только это спасло его от падения. "Мстишь, божественная", недовольно прошептал Сандер, не оборачиваясь, и вышел из алтаря. Хм, мелко. Факелы потухли. Богиня, освещённая лишь одним лунным светом, смотрела вслед Сандеру, и этот взгляд был серьёзным и задумчивым.